Глава седьмая. Лучший гор могут быть только горы. Жили мы в Кисловодске недалеко от национального парка. Окрестные виды и чистый воздух здесь просто шикарны. Вода из источника невкусная, но полезная. Мы с мамой много ездили по соседним городам, посетили пятигорские и Есентуки. Наконец, вдоволь насладившись местными красотами, решили отправиться в горы. Нашли местного проводника, который согласился за недорого отвезти нас на Домбай, а потом даже забрать обратно. Там мы решили пожить несколько дней, от души покататься на лыжах, посмотреть на величественные и неприступные горы, замерзнуть как следует, поесть в местной кухне и получить массу новых впечатлений. Раньше моя голова была забита тем, что нужно побольше всего посмотреть, потому что скоро ослепну. Теперь же я думала о другом. Я не хотела в школу. Боялась снова учиться. Отцу, в свою очередь, не понравилась идея о дистанционном обучении, и он постоянно мне написывал, чтобы я подумала об обычной стационарной школе. Он писал, «При дистанционном обучении человек не получает социального развития, которое просто необходимо для навыков в жизни и для дальнейшего социального роста». Как в такие минуты я ненавидела отца? Больше всего бесило то, что он был прав и я понимала, что его вариант лучше. Мама же всегда поддерживала мой выбор и не старалась как-то надавить или повлиять на мое решение. Вот поэтому у меня появился новый страх. Страх образования. Представляете, как бредово это звучит со стороны, но я никому об этом не говорила и надеялась, что все как-то рассосется само собой. Старалась не забивать себе голову и получать максимальный кайф от блужданий по горам. За эти пару лет мы с мамой уже не первый раз катались на лыжах. И, конечно, у нас были определенные навыки в этом деле. Если я говорю о том, что катаюсь на лыжах по горам или занимаюсь дайвингом, прыгаю с парашютом, то, как правило, люди представляют себе активные виды спорта, где я – ас. К сожалению, все выглядит совершенно не так. Из-за плохого зрения я не рискую кататься как профессионал по красным трассам. Да что там говорить, зеленые я тоже боюсь. Проще говоря, в тот момент, когда моя мама азартно мчится с вершины, то есть с самой высокой точки, я спокойно тусуюсь снизу. Обычно эту местность называют лягушатником. Это там, где катаются новички, дети или такие, как я. Тем не менее, хорошо, что такая возможность представлена в моей жизни. Так мы с мамой провели несколько великолепных дней. Уезжать не хотелось от слова совсем. мило сегодня вечером уезжаем обратно в Кисловодск». «Может, еще на денек останемся?» Я сделала жалобное несчастное лицо, сложила руки вместе, будто собралась молиться ей, и пробормотала. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Мама картина закатила глаза, вздохнула. «Ну ладно, но только на один день. Я тоже хочу еще покататься. Вчера мне местные показали классное место. Желаю попробовать там проехаться с ветерком. Вот видишь, я читаю твои мысли. Ты тоже хочешь остаться». Конечно, хочу. а Вдруг больше не появится возможность так провести время. Да, жизнь дана одна. Пора начинать браться за голову. Тебе учиться. А я уже заскучилась по театру. Тут твой отец прав. Мы уже загулялись. Конечно. Сейчас еще поколесим по местным достопримечательностям и поедем домой. Мило. Можно было бы учиться дистанционно и кататься по всему свету. Но наши деньги не бесконечны. Я максимально экономно веду бюджет и все рассчитываю наперед. Хорошо, что от сдачи квартиры идет неплохой доход. Да, мама, я все прекрасно понимаю. Раньше, когда мы путешествовали, то я чувствовала, что мать меня поддерживает, понимает. И так оно и было. Ведь врачи делали очень плохие прогнозы моему зрению. А сейчас мне было противно от самой себя. Я не могла отказаться от всех развлечений, при этом в глубине души понимала, то я иждивенка, который ничем полезным не занимается. Как говорится, ветер подул в другую сторону. Произошла смена погоды. Раньше позиция смотреть мир реально была правильной, а теперь все изменилось. И я ведь уже совершенно летняя и должна двигаться дальше. Но что-то останавливало меня при мысли о переменах. Как говорят психологи, это страх нового и боязнь выхода из моей комфортной и весьма уютной скорлупы. Но кто захочет работать, если есть возможность этого не делать? Хотя нет, я знаю, кто захочет. Человек с каким-либо врожденным талантом, который просто не может не делать свою работу. Но у меня, к сожалению, или к радости, таких талантов обнаружено не было. А в спорт я просто не могла вернуться из-за зрения и возраста, пропустила слишком много и потеряла форму. Меня посещало такое отвратительное чувство, когда я думала об учебе. Думаю, что почти каждый его испытывал. Это когда ты понимаешь, что тебе необходимо что-то сделать, Но не делаешь, потому что очень не хочется. При этом неизбежность придет, но ты все оттягиваешь и оттягиваешь, надеясь неизвестно на что. Чтобы это чувство пропало, нужно просто взять и сделать. Но не получается переступить грань, чтобы начать пойти себе наперекор. Вот примерно так я себя ощущала. Занималась прокрастинацией и сама от этого страдала, осознавая необходимость выполнения конкретных важных дел. Я постоянно все откладывала на потом, на завтра, послезавтра. Но страдания мои за собственной несобранности и слабоволия были недолгие, потому что вскоре все изменилось. Последнюю ночевку у подножия Донбая мне приснился странный сон. Опять этот солдатик, которого я видела во сне несколько лет назад. В прошлый раз я долго не могла его забыть и достаточно сложно отходила от такого реального и красочного сна. Я увидела все ярко, будто наяву. Он шел в ущелье между гор, а вокруг снежное пространство и темные вековые леса. Я могла рассмотреть лишь неясный размытый силуэт и военную форму. Очертания лица были нечеткими. Он шел ко мне навстречу. В один момент я услышала его слова громко и четко, будто он шептал мне в ухо. «Дай мне посмотреть в твои глаза в последний раз». После этих слов я быстро и резко проснулась в холодном поту. По коже от ощущения реальности бегали мурашки. И разум окутывал страх. Что ему от меня нужно? Этот вопрос не выходил у меня из головы. Вообще мне часто снятся сны, но не такие. В этом сне чувства и краски были даже ярче, чем в жизни. Когда я слышала слова солдата, мне даже показалось, что ощущала дыхание на своей шее рядом с ухом. Я потрогала кожу в этом месте. Она была холодной. Наверное, я не укрылась, а тут сквозняк. Мысленно успокаивала я сама себя. Обычно на утро я забываю сон, или он остается каким-то размытым воспоминанием. Почему я так резко просыпалась сейчас, будто мне снился ночной кошмар? Там ведь не было монстров и вообще ничего кровавого или ужасного. Только лишь силуэт вдали и горы. До утра я почти не спала. Боялась, что это мой подсознательный предвестник по поводу зрения. Не отпускали плохие предчувствия. Несколько раз вскакивала с кровати, смотрела в окно, чтобы понять, все ли хорошо со зрением. Утром меня разбудила мама. «Быстро вставай, а то проспишь последний день». Я открыла глаза, потерла их кулачками, навела резкость и посмотрела в потолок. «Так, вроде все нормально. Ух, вижу». Выдохнула я и, довольная, пошла собираться на завтрак. У подъемников, как обычно, мы с мамой разошлись в разные стороны. Она поехала на самый верх, а я осталась развлекаться внизу. Как правило, во время поездок мы с кем-то знакомились. Так было и в этот раз. Я развлекалась внизу с новичками, с которыми я познакомилась пару дней назад, и мы приятно общались. Вместе обедали и, конечно, делали массу классных фото. Мама же поехала наверх с профессионалами. Прикрепила на шлем камеру, чтобы заснять свой очередной гениальный спуск и показать мне. Я заметила, что один крупный мужчина ходит рядом с ней уже не первый день. Во время обеда мы созвонились. Ну что, дочура, твоя мама просто гениальна. Что там? Я сейчас только что спустилась с такого крутого склона, что до сих пор сердце колотится и адреналин зашкаливает. Это и по голосу понятно. Такое ощущение, что ты скоро начнешь заикаться от страха. Руки трясутся до сих пор. «Мама, через пару часов машина приедет. Не профукай время, а то закатаешься. Я тебя неугомонную знаю». «Ну да, не первый день знакомы. Я буду спускаться до самого низа. Жди меня там». «Хорошо, если останется время, то покатаешься со мной в лягушатнике», ответила я. Все костюмы и снаряжения мы всегда брали на прокат. Нам достались яркие одеяния. Мне синий с красными вставками, а маме ярко-зеленый с оранжевыми. Прошло некоторое время. Я смотрела вдаль и искала зеленое пятно. В один момент увидела, как крупный мужчина на лыжах тащит на себе что-то зеленое. Я начала присматриваться и поняла, что перекинутое через плечо тело — это моя мама. «Ничего себе!» — подумала я. Получается, она не только накаталась там, но и нашла себе нового ухажера? На самом деле, давно пора. Ведь с папой они расстались, а мама весьма привлекательная женщина и может снова создать семью. А этот мужчина не промах. Видимо, она подвернула ногу, ну или сделала вид, что пострадала, а он ее героически спас и несет. Интересно, она действительно травмирована или хитрит? Мне так хотелось узнать, но я решила не влезать в их отношения тем более, что у меня тут был ухажер. Правда, он ухаживал и делал знаки внимания, а вот мне было глубоко на него плевать. Ну, не цеплял он меня. Мужчина доехал до самого низа и положил маму на снег. Вдруг вокруг начали скапливаться люди, и из одного здания выбежал мужчина с сумкой, на которой был красный крест. Мое чувство радости за мамины новые отношения резко сменилось тревогой. И я побежала туда. Натолкнувшись сквозь толпу, я увидела ее. Она лежала с закрытыми глазами и не двигалась. Я села рядом, схватила ее за голову, начала трясти и кричать. «Мама, очнись, очнись!» Реакции никакой не было. Дальше все происходило, как в тумане. Ничего не помню. Уши заложила, слезы застилали глаза, и я слышала только стук своего сердца.